Девочка улыбнулась, подняла детскую ладоню к губам и что-то сдунула с неё ровно пылинку. Наполеон тоненько пискнул и рассыпался прахом. — Матушка! — в немом благоговении я слез с седла, падая на колени. — Ой, а то кто ж за тебя... — Бедненького заступится звонко ответила она, благословляя меня тонкими пальчиками. — Иди, гусар, знатного гостя мы в дому своем принимали, да только доброго слова сказать о нем некому. Пришел незван, ушел, не попрощавшись. Видать, настал и наш черед долги возвращать. Уж не сочти за труд. Поклонись от меня, городу Парижу. Посмотрела ласково, и вся в золотом сиянии растаяла. На том месте, где чела моего коснулось чудесное видение, средь черных кудрей... Появился белый локон. Я встал на ноги, держась за стремя, И помахал рукой счастливым товарищам своим. Зимнее солнце горело над головой, Снег музыкально хрустел под копытами скакунов наших, А суровые души переполняла неизъяснимая благодать. Кончилась гордая пора, влестать партизанства впереди лежала покоренная обещщенная французами европа в которую уже вступили первые русские полки неся на штыках своих свободу посхвалялся вор французик в росеюшке побыть ай люли ай люли и чот ему там не очень понравилось!» Горланили новую походную песню «Донские казаки», а я крутилу, складывая первые строфы на страничках полевого дневника. «Зачем? Для чего и для кого?» «Не думаю, что когда-нибудь настанет срок показать сие листки, исчерченные мелким моим почерком, спрыснутое вином и прокуренное бивачным дымом». -то из исторчных издателей. Что увидит он в них? Ложь, насмешку над великими, пустое фанфаронство до искажения исторических фактов. <свят> Манели надлежит вступать посему в споры или вбивать истину в дубовые башки их шашкой и пистолетом. Время всех рассудит и всё расставит. Долженствующим образом. А я, пожалуй, поеду И, как обещал, отвезу поклон городу Парижу. Путь долгий, война с Наполеоном еще не окончена, Еще не поднималась Россия Во весь свой исполинский рост И горе ее неприятелям Если она когда-нибудь подымется. А пока я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской. Сапля, водка, конь кусарской. С вами век мой золотой. Словарь малопонятных и не всегда вразумительных слов. Авангард. Красивое, жизнеутверждающее и искусствоведческое слово. Сразу вспоминаются Хлебников и Малевич, но вообще с военной точки зрения это те, кто идут впереди и получают первыми по первое число Ааннушка ласковое название ордена святой анны первой второй и третьей степени там же ордена святого владимира и георгия последний был как сугубо офицерский так и исключительно солдатский впрочем их вовочками и жоржиками почему-то не называли арергарт То же самое, что и «Вангард», только с точностью да наоборот. Сидеть там было тихо, скучно и непочетно, а впереди идущие еще и обзывали задницей. Банник. Здоровенный ершик на палке. Именно им забивают. Снаряд. В пушку. Туго. «Безе» — в жаргонном гусарском обращении значило «французский поцелуй». Впоследствии послужило названием «пирожного». «Ботики» — именно так гусары ласково и нежно называли свои коротенькие сапожки. «Ворчуны» — самая старое, Опытная и верная гвардия самого Наполеона. Говорят, только им он позволял критиковать свою политику и в лицо называть себя кротышкой. Вот, кстати, в последнее верится с трудом.